превышал умственные способности тех, кто пытался под себя подмять нетронутые черною принципы. В кино, в различных публикациях, изданиях среди разрешённой шелухи то там, то здесь случайно появлялись зёрна, вроде бы их характеризующие, заклятых врагов народа, истинными предателями и мерзавцами, но в то же время их слова и убеждения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 ради своих детей, чтобы и те, как вырастут, могли бы повторить весь этот круг бытия, неотделимого от фатума самолюбия и создания рядом с собой все пожирающего и вечно убегающего от них уровня надлежащего комфорта. Челку вообще присущ искать то место, где ему легче дышится и слаще живётся. Но даже найдя такое место,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 подальше от злого, завистливого и постороннего взгляда тянутся, извиваются, рискуя сорваться в пресподню тропы непонимания и нежеланий принимать то, что этому человеку как личности не свойственно. Ко мне падая отчаяние, капканы ошибок, пропасти порока, переломы в жизни, травмы души, и сердце, я предательство и муки совести, пустыня, одиночество. Но и падения нет, даже не падения, а не желание подняться, воспринимается многими как высший пьедестал счастья и умиротворённости. Змея никогда не сожалеет о том, что она змея, а не сокол. И у пчёл, и у мух одно небо, но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 тряснет и рухнут все запреты и сломаются все замки. В природе свои закономерности, конкуренции за выживаемость на фоне неугасающей, пока наш земной шар ещё вращается, борьбы противоположностей: ночь и день, огонь и вода, добро и зло. В человеческой природе это выражается борьбой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 Это было не всем под силу, и поэтому я прозыл даже среди своих сверстников за нудой и человеком, который про всё имеет своё и только своё мнение. Моё мнение всегда отличалось от мнения общества. И я думаю, что общество всё же не то. Друзей у меня не было. Были заискивающие завистники, или ярые и явные враги, и все пытались из меня сделать вещь удобную им. Их старания были тщетны. Я шёл своим путём, не оглядываясь и не останавливаясь. Я хотел стать литератором, но я хочу стать палачом.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 Государство только делает вид, что церковь отделена от него. Ложь удобно и выгодно всем. Не стало бы сильной власти терпеть рядом с собой не поддерживающего его собрата. В данное время церковь это тайная, завалированная подസംстоятельную индивидуальность, оружие государства. Государство собирает деньги на страхе у вы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 окреплели, ощетинились и принялись мочить и своих, и чужих, не жалея для процветания своего единовластия никого и ничего. Красный цвет это не только цвет флага, это цвет крови. А её было предостаточно. Государство всегда боялось инакомыслия, как, прочим, и церковь. Это явно было заметно в первые годы становления молодого варварского государства. Потом постепенно между собой договорились, пермилотиф до этого в жирновах пролитарской законности огромное количество благочестивых граждан, прихожан превратив тысячи по-настоящему верующих истинных священников в прах. И сейчас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 у законненных проходимцев для прозибания ими красивой жизни тем кто руководит всем этим процессом государство надо было создать своего бога для советского государства таким богом и стало коммунистическая партия советского союза как ум честь и совесть всего советского народа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 желанными плодами начинали в разные стороны расти недозволенные ветки, различные религиозные течения, да ещё со своими правилами, то это моментально вызывало тревогу и агрессию со стороны государства, ибо в этом оно видело серьёзную опасность для своей целостности. Партия стала богом не для всех, а только для тех, кто действительно верил в её могущество или кто при помощи её этой партийности надеялся выбиться из грязи в князи. Да и было бы смешно, если бы мы все отбивали поклоны Кремлю и в голос вопили на всю Красную площадь: "Спаси, сохрани и помилуй нас, КПСС". Да,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 Чем отличаются жесты верующих людей от тех же доведённых до автоматизма жестов фашистов, выкидывающих руку в фанатичном приветствии, от радостного поднятия руки пионерами, а в армии рук к фуражке или в голове до да ничем, только движением, не смыслом. Просто надо существующему строю закрепить своё влияние на народ, контролируемый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 К чимута не очень нравились четвёртому отделу пятого управления КГБ. Ну, как раз тому, который занимается вопросами религии в СССР. Они как работали, так и работают на принципах, описанных ещё Александром Сергеевичем Пушкиным в его стихотворении к Чадаеву 1818 год. И они эти принципы звучат так: души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 пока я был молод, то в силу своей юношеской чувствительности я ещё не мог творить, что творят палачи, убивать. Моё сопротивление порокам общества выражалось в противопоборстве и в неприемлемости лжи, в пошлости во всех их проявлениях, под всеми масками или чинами. Воим оружием на то время было только слово, укор, причём сказанный прямо в глаза, в лоб,